Глава девятнадцатая. Канатная дорога. Два. Солнце коснулось горизонта, и сиреневая тень хребта затопила долину. Однако озеро, отражая закатное небо, еще пламенело в сумерках, словно дыра в какие-то вулканические недра земли. Желтизной светилась верхушка горы на восточном берегу. Распадки мягко размыло туманом. А на верхней станции канатной дороги бригада готовилась к ночлегу. В подвале с мотором нашлись жестяные ведра, и Типалов сгонял Костика и Матушкина за бризолом вниз под склон к обломкам машин. Бак у самосвала уцелел, хотя и лопнул, и можно было начерпать топливо. По собственной инициативе Костик железякой отодрал от обломков оба Шильдера. Костика почему-то очень заботил сбор доказательств уничтожения чумоходов. Без Шильдеров Костик не чувствовал себя победителем. Серега заправил дизель-генератор станции, вернул кабель к мачте с решеткой и запустил систему. Решетка заработала, и бригада получила нормальную защиту для ночевки. Жратвы с собой не имелось, но им повезло. В кладовке при ресторане на станции Алена отыскала коробки со старыми, почти окаменевшими брикетами китайской лапши быстрого приготовления. К коробкам пришлось пролезать через высокие, выше пояса, бледные дебри. Когда-то в кладовке хранились мешки с картошкой. Они истлели, картошка рассыпалась и проросла. Кусты из побегов выглядели жутко и омерзительно, как белые, вставшие дыбом черви. Этиоляция вдруг прозвучала в голове у Мити. Как называются изменения растений при недостатке или отсутствии света. Это знание выплыло откуда-то из прежней жизни, в которой Митя что-то делал на объекте гарнизон. Зал ресторана занимал половину здания. Панорамное окно, выгнутое дугой, смотрело на восток. Некоторые сегменты были разбиты, и по залу гулял ветерок. Бригада расселась за одним большим столом. Серега пристроился так, чтобы оказаться на глазах у Маринки. Пусть помнят, кто всех спас. Трапезу открыл Егор Алексеевич. «Нелегко нам сегодня пришлось, братцы. Однако ничего, справились». «Все молодцы! Как бригадир объявляю благодарность!» «Кушайте, ребята, на здоровье!» — ласково заговорила Алена, поварешкой раскладывая спутанную лапшу. «Перец еще есть и горчица засохшая!» Под потолком мигали несколько уцелевших газосветных ламп. Митя с любопытством рассматривал людей, с которыми ему предстояло ехать до Имантау. «Люди как люди!» обычные работяги. Колдей жарал молча и шумно. Фудин использовал все блага, тряс над железной миской перец и скреб ложкой горчицу. Талка всасывала лапшу, сложив губы дудочкой, а матушкин, глядя на ее старание, корчил потрясенную физиономию и талка смущенно фыркала. Егор Алексеевич ел сосредоточенно. Он широко расставил локти и отдувался. «Не торопись, Егор», — заботливо сказала ему Алена. «Егор Алексеевич вел себя по-хозяйски бесцеремонно. Отодвинув пустую миску, он откинулся на стуле и рыгнул. Потом огляделся. «Дай что-нибудь запить, что ли?» — велела на Лене. «У всё острое». «Я малины нарвала, только навар слабый». — захлопотала Алена. Уверенность Егора Алексеевича на самом деле была показной для бригады. Бригада должна видеть, что у него все нормально. А внутри Егора Алексеевича грызли сомнения. Он бросил Вильму Булатову, бросил моталыгу, и даже из беды бригаду выручил не он. Егор Алексеевич не боялся потерять авторитет или утратить власть в бригаде. Херня. Эти долдоны все равно ничего не сообразят и никаких выводов не сделают. Они все принимают как должное и не умеют сомневаться в бригадире. Егор Алексеевич боялся другого. Боялся, что начинает проигрывать лесу чистую. Он ведь остался без бродяги и без машины. Мрачный настрой Типалова почувствовала только Алена. Однако она знала, что ее Егора непременно что-нибудь придумает. Надо не мешать ему, а наоборот, подыграть, услужить, и он найдет выход. А бригада, поужинав, повеселела. «Досталось нам сегодня, Даша? спросил Фудин у Егора Алексеевича. Егор Алексеевич не удостоил его ответа. «Моя ошибка», — спокойно произнес Холодовский. Харвер отслеживал нас через коптеры, а я в суматохе не захватил передатчик радиоподавления. «Я только в школе с физкультурой так бегала», — призналась Талка. «И страшно было, вообще кошмар какой-то». «Круче всех у нас Костятин оказался», — сообщил Матушкин. Он ловко сложил щетинистые морщины своей физиономии, выпятил губы, задышал, часто как собака, выпучил глаза, и получился меткий портрет Костика. «Съебываться надо!» — заполошенным голосом Костика выпалил Матушкин. «Там мамка моя Харверу сейчас ноги с жопу вырвет ты за мной погонится!» Бригада заржала. Даже Митя и Серега засмеялись. «Ты че клоун, блядь?» Багрове заорал Костик. «Ты чё, охуел?» «Да это шутка, дурак», — пояснила Костику Маринка. «Костичек!» — охнула Алена. Маты при взрослых, ты не говори!» Про Вильму никто и не вспомнил. Где она, что с ней стряслось во время набега чумоходов? На телефонные звонки, Игорь Алексеевич, она не отзывалась и тема Вильмы стала для бригады как бы слепой зоной. За панорамным окном уже сгущалась синева. «Лады!» — завершая ужин, поднялся Егор Алексеевич. «Спать ложитесь, браться, завтра вставать рано». «Парни, вы хотели за что-то потолковать?» Егор Алексеевич посмотрел на Серегу и Митю. «Давайте за мной». Егор Алексеевич, вздыхая направился в кабинет директора станции. Он ведь тоже был начальником. Серега и Митя поспешили за Типаловым, а за ними в кабинет пошла и Маринка. Она тут не посторонняя, она при делах. Егор Алексеевич тяжко расселся в заскрипевшем кресле. — И кто у вас главный? — спросил он у Сереги и Мити. Хотя все равно вас хер отличишь друг с друга. Маринка разглядывала братьев с жадным любопытством. Наконец-то они были рядом и не ходили туда-сюда. Можно спокойно сравнить. Прикольно. «Короче, Игорь Алексеевич», — начал Серега. «Это Серый», — тотчас узнала и пояснила Маринка. «Короче», — продолжил Серега. «Это мой брат Митяй. Он с города. Какой-то там ученый. Сидел со своими в объекте гарнизон». На магнитку в гости ко мне завалился. Надо его обратно доставить на Имантау». «Как приперся, так пусть и возвращается», — резонно заметил Типалов. Ему эта история очень не понравилась. Подозрительно как-то. Городские, объект гарнизон, запрещенный Гринпис. Ну нахер. Пока шел, он дозу получил и все забыл. Даже имя только мать сказала. Ложку в ухо, что ли, несет? Усмехнулся Егор Алексеевич. На уровне бытовых навыков у меня все нормально. Слегка обиженно сообщил Митя. Я основных обстоятельств не помню. Иногда появляется что-то в голове, но бессистемно и не связано. А ты откуда про мою командировку пронюхал? Егор Алексеевич просверлил Серегу хмурым взглядом. От Марины? Поколебавшись, выдал Серега. Мы это... ну, дружим. Егор Алексеевич грузно повернулся и хмурым взглядом пронзил теперь уже Маринку. Пока Харлей бродяжил по чащобам для бригадира, шустрая муха, значит, другого парня себе завела. Впрочем, конечно, это нынче не важно. А Маринка сделала непроницаемое лицо, дескать, а что такого-то? Серега понял все сомнения бригадира. «Егор Алексеевич», он осторожно подступился к главному. «Митяй же не просто с леса пришарашился. Он бродягой стал. А у тебя ведь нет бродяги?» Егор Алексеевич яростно запыхтел. Муха и об этом разболтала. Маринка догадалась, что сейчас ей влетит не по-детски, но вдруг заговорил Митя. Я действительно почувствовал тепло коллегентного дерева. Сергей сказал, что этой способностью обладают только бродяги. Егор Алексеевич сразу отвлекся от мысли о мухе. «Какого дерева?» — заинтересованно переспросил он. Митей сам обомлел. В его памяти опять словно открылось окно. «Коллегентного дерева», — повторил он, слушая себя с изумлением. «Альфа-особь, или, по-вашему, вожак?» «Аккумулятор энергии фитоциноза». Серега и Маринка уставились на Митю так, будто он сам был деревом, которое внезапно обрело дар человеческой речи. А Митя взволнованно заторопился, пока окно в его памяти обратно не помутнело. Коллегентное дерево отличается от обычного только на клеточном уровне, и определить его можно лишь в лабораторных условиях – Но бродяги ощущают тепло от коллегентов. Такое дерево есть в каждом фитоцинозе. Оно — стабилизатор сообщества высших и низших растений, основа селератного леса. Без древесины коллегентов невозможно образование бризола. В комнате повисла благоговейная тишина. — Похоже, вы мне и вправду не спиздели, — вздохнул Егор Алексеевич. Маринка вглядывалась в Серегиного брата, с опасливым почтением. Он — бродяга. Бродяги — самые загадочные люди на свете. Они в одиночку ходят по неведомым и страшным чащам. Они видят то, что никто больше не видит, и они ничего не боятся. Они вольны, сами по себе, никому не подчиняются. Они мрачные, грубые и самоуверенные. Они берут, что хотят, и не отдают долгов. У них есть и деньги, и власть, но это им безразлично. Маринка и сама не отказалась бы стать бродягой, но бродяги обречены. А Серега на миг почувствовал, что влюблен не в Маринку, а в Митю. Это надо же так ошарашить бывалого бригадира! Серега с гордостью глянул на Маринку. Не хилый у меня братец, а? Маринка быстро поджала губы. И Серега понял, что вопрос об их с Митей участии в поездке на Ямонтау решен окончательно и бесповоротно. Типалову нужен бродяга, Мите нужен объект-гарнизон. А ему, Сереге, нужна Маринка. Егор Алексеевич обвел Серегу, Митю и Маринку тяжелым взглядом. — Тогда объясню вам, голубе, сказал он. «Вожаков скупают, чтобы делать пиродендрат, Взрывчатку. Война же идет. А вояки, мужики, серьезные. Если я им туфту вместо вожака продам, у меня больше никогда ничего не купят, и пиздец моему делу. Бывало, бригадиров с такого вообще кончали. Так что я должен доверять бродяге. Ручаешься за этих братьев, муха? Да нифига не ручаюсь!» Дерзко отперлась Маринка. Вот что за девка ты поперечная! Страдальчески спросил Егор Алексеевич. Переговоры завершились почти в темноте. День угас, потолочные лампы в кабинете не горели, и косой свет попадал только сквозь окно от прожектора на бывшей парковке. Бригада располагалась ночевать на полу в ресторане. Серега хотела выцепить Маринку, но она исчезла. Наверное, отлучилась в кусты. Серега караулил ее у входа. Маринка подошла к нему через парковку. «Че, как ты?» — спросил Серега, млея и мало что соображая. «Нормально ты сегодня сработал», — снисходительно одобрила Маринка. «Да могу ведь когда че?» — косноязычно отозвался Серега. Маринка усмехнулась. Ей все было понятно про Башенина. А в глубине души ее грело тихое торжество. Серый влюбился в нее по-настоящему. Такое дело ради нее сделал. Харлей никогда бы ни на что похожее не сподобился. Значит, она самая лучшая на свете. «Не знала, что у тебя, брат-близнец, есть. Ты про меня вообще много чего не знаешь». Серега наконец выскочил на тему, в которой чувствовал себя свободнее. Ну-ну, туманно ответила Маринка. Короче, я ведь не ради Митяя заявился, Серега заслонял Маринке вход в здание. А ради тебя? Молодец, снова похвалила его Маринка. Хоть башенин и болван, ей, блин, все равно это было приятно. Серега обнял ее. И начал целовать в губы. Почувствовал, как она ответила. Не теряя шанса, положил ладони ей на грудь. Маринка немного подождала, а потом мягко оттолкнула Серегу. что ты на скоростях, Башенин», — заметила она. Серега больше не загораживал ей путь. Он проводил Маринку взглядом, подурацки улыбаясь. Он уже не сомневался, что у него... Все получится. Митяй обнаружился за станцией на площадке, с которой днем Серега сбросился самосвал, чтобы протаранить Харвера. Митяй сидел на обломанном бетонном краю, спустив ноги в обрыв. Серега сопя пристроился рядом. В душе у него все цвело и переливалось. Сереге надо было поделиться. А ты крутой митяй, щедро заявил он и закурил. Митя задумчиво покачивал ногами. Стрекотали кузнечики. Вдали над горизонтом внезапно заструилась вертикально вверх цепочка быстрых синих огоньков. Митя не удивился. Оказывается, он знал, что означают бегучие огни. Где-то там, возле большого города, устремился к орбите рейсовый шаттл. «Марина очень красивая девушка». — ответил Митя Сереге. Серега стрельнул окурком в темноту, хлопнул Митю по спине и поднялся. Митя остался один. Вокруг было тепло, как в комнате. Ветерок шевелил на склоне мерцающую во тьме траву. С высоты горы Митя видел объятую мраком великую равнину, что расстилалась отсюда и до неведомых пределов до невозможности вообразить. И всю равнину заполнял собой селератный лес, странный, еще небывалый мир, со своими законами, со своей непреклонной волей и беззвучной многоголосой речью. Он, Митя, изучал этот лес, говорил с ним, на его языке. И не было в его жизни ничего важнее, чем это волшебное понимание. А в черном озере внизу отражалась луна. Митя поднял голову. Через небосвод размашисто клубилась светлая туманность Млечного Пути. И небо вдруг... Оглушительно тихо взорвалось звездами, Мити прямо в глаза.